Обойдя двор, я уже направлялся назад, как вдруг чуткий мой нос уловил знакомый запах. Хм, электролит? Да ну нафиг какой в средневековье электролит. Да и не электролит это, запах только показался знакомым. Кисловатый, солянка? Верчу головой, точнее носом вожу, пытаясь определить источник запаха. Ага, вот он. Парочка глиняных горшков притулилась возле ограды. На первый взгляд они брошены. Только стоят аккуратно и слегка присыпаны хворостом. На первый взгляд всё разумно и правильно. Ну выбросили старье, что тут такого? Даже если они не целые, так что с того? Не требуются они более в хозяйстве и всё тут. Только вот зачем их ещё и хворостом засыпать? Перебор, получается. Подхожу к горшкам, принюхиваюсь. Точно, соляная кислота. В смысле, когда-то в них была. Ну и что? А может, он тут узоры на лезвиях таровит? Не криминал, но и зацепочка есть. Повеселев, подхожу к ребятам и делаю знак Лексли. Тот, всё поняв, аккуратно сворачивает разговор. Подсаживаюсь к ним и беру бразды на себя. Вот скажите мне, уважаемый Могер, Имя кузнеца я знал. Это, как и некоторые прочие сведения, Где-то успели накопать, везде сущие ребята, старика. На первый взгляд ничего интересного, но... Я же совил стреляный, на мякине не проведешь. Это для вас, ребятки, все в ажуре. Вас ещё не испортили цивилизации и сомнительные достижения прогресса. Не привыкли вы пока в каждом поступке двойное дно искать, а то и тройное. Ну живёт себе кузнец обычный, сыновья ему помогают, и всего их тут работничков пятеро, солидно, но ничего выдающегося. Вот и старик ничего не заподозрил, а разве что почуял. Вот тут он мастер. Здесь я перед ним снимаю шляпу. Такого чутья у меня нет. Учиться и учиться ещё предстоит долго. Да и передавая мне материал, старик ни словом не обмолвился о причине своего интереса к кузницу. Сказал просто: "Посмотри, это наш клиент". Хорошо, берём это за аксиому. Как он живёт, Ну, в том смысле, по доходам ли? Вот тут первая несостыковочка. Его коллеги по ремеслу с таким размахом не строились. Дом, как правило, один на всю семью: кузница, сараи всякие, вот и всё. А здесь кузница да ещё и с пристройками всякими. Может такое быть? Запросто. Дом у главы семьи всё законно и правильно. А вот у сыновей откуда свои дома? На какие шиши, позвольте вас спросить, не стыкуется? Чем зарабатывает на жизнь кузнец? Ну я зачем куёт сельскохозяйственный утварь всякую, плуги там, бороны, топоры, и косы? Не словом деревню свою обслуживает, да проезжих купцов. Из голоду не помрёт, естественно. Но и богатство на этом особенно не наживёшь. А этот нажил чем? Чем может зарабатывать кузнец? Что такого может он изготавливать, дабы деньжат себе добыть? А что вообще в мире деньги приносит? Не знаю, как тут дело с наркотой обстоит, но пока я с ней не сталкивался, стало бы эту статью дохода отметаем. Отбрасываем и проституцию, не того пола клиент. Работорговля? Да тут уже рабства нет. А продажи крестьян вроде как не практикуется. Невольников брать массово негде, да и про спрос на них я пока не слышал. Что остается? Оружие? Вот тут все ложится в строку. На отшибе стоит, так что особенно не проследишь, кто и зачем заезжает. Лошадь он подковать заехал или его с оружием загружает, а кто же его знает. Так, товар я определил, теперь надо покупателя найти. Крестьяне отпадают сразу, не починуя-то им мечи покупать. Да и покупалок у них на это не хватит. Купцы? Много ли они его возьмут? Ну, что-то, конечно, увезут, но с городскими мастерами ему не тягаться. А весь основной торг именно там. Кто будет у него оружие брать? Тот, кто не может или не хочет идти в город, тот, кому не нужно лишнее внимание. Кто это? Разбойники? Сейчас их король снабжает, тчей не чужи, я не ему. Не удивлюсь, если им армейцы оружие подбрасывают. Да и такие купцы, как Дорн, могут проезжая кое-чем облагодетельствовать — Кто же? — В церкви оружие ни к чему. Своих вооруженных подразделений у них нет. Круг замкнулся, дворянство. Вот единственный оставшийся покупатель. Мятежное дворянство, я имею в виду. — Да, вот и интерес старика определился. Так что стал я свой будущий разговор с ним планировать, исходя из этих посылок. А тут вдруг здравствуйте. Болты эти самые вылезли. Так что тут и мой личный интерес прибавился. Однако же старый, кто же, хорош. Мог же раньше про них сказать, я бы это учёл. А может и правильно, что не сказал. Тогда бы я что-то другое упустил, не заметил. Ведь и же причина для интереса есть. Так хрен ли ещё чего-то искать? Мастер слушает в полуха. Ему уже все ясно, мы для него неинтересны, он уже весь в своих мыслях. И еще чуток потрындят и уйдут, надоедливые посетители. А он к своей работе вернется, капитал сколачивает. Сейчас. Так вот я и говорю, уважаемый, что надо мне заказ сработать качественно. За деньгами не постою, честь дороже. Ага, небольшой интерес всё же проявился. И что вам такого необычного сделать надо? Мечей надо несколько штук выковать. Это не трудно, сделаем. И узор, чтобы по лезвию был, вот такой. Наклоняюсь и рисую на земле волнистые линии. Кузнец удивился: "Зачем это?" Нравится мне такой рисунок. Видел где-то, вот и себе такие мечи хочу сделать. Друзьям подарю. Могер озадаченно поскреб в затылке. — Ну, я и не знаю даже, кто тут может такие рисунки делать. Мы не можем, это точно. — Так, значит, кислота у него не для гравировки используется. Он этой технологии, скорее всего, вообще не знает. — Жаль. — Жаль. А состарить оружие, чтобы оно старинным выглядело? Так, можете сделать? Кузнец пожимает плечами. Это вам в город надо, там может и придумают чего. А мы люди прямые, такими вещами не занимаемся, а нам хитрости подобные не к лицу. И этого применение кислоты они знают. Дальше в нём. Плохо. В городе-то люди хитрые. Это вы, уважаемые, правильно заметили, болтать начнут ещё. А мне-то без надобности. Кузнец покосился на моих сопровождающих. Ага. И хочется и колиться. Непонятна ему моя роль. Шеврона нет, стало быть, не кот. Кто же? Да я из козначейства. Уловив его взгляд, успокаивающе говорю ему: У меня тут инспекция. Вот их и приставили к нам, как охрану. Скучно они, даже пива не попить. Сидят, как сычи. А меч эти мне начальству подарить надобно. Ну, сами понимаете. С ним дружить надо всегда. О старинное оружие всегда в цене. Ну, сделать такое нет не смогу. А вот подобрать из уже имеющегося это можно. Мне много старого оружия привозят, и целое есть, и сломанное, можно посмотреть. Но так-то до всего руки и не доходят, дел много. Оставив котов вгрется на солнышке, идём с мастером на склад. Как выяснилось, он тут не один. На склад с готовой продукцией мы не пошли, а направились к другому сараю. Кузнец отпер дверь и распахнул её пошире. Чтобы было лучше видно.